Жуткое что-то ему в бароне почудилось. Знает ли он, какие такие у мамаш его с ним дела? Как не знать? Знает. Еще что доброго? Заберется барон сюда в третий класс. И чего это ему Еропегину страшно-то? Но рабочий не унимается. Вот, везу вот чай, сахар, баранок. А в этом году сеять нечего. — То есть как это нечего? — наставительно удивляется Лукасилыч и вступает в разговор, чтобы больше не думать о обороне генерале, да На обсевание полей, значит, нет зерна. — Почему же это? У других есть, а у тебя нет. — Как это? У меня нет. И у других нет. Мы приговор писали. 75 человек подписывались. Ну и отказались. Потому оно такое установление по всей державе. Так я ничего не говорю. Я только к тому, что трудно стал нам жить. Ну, это опять же ты...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 «А если желаешь перебить, то должен предупредить. Понял?» «А теперь... я, Вы кончили?» «Кончил. Можешь говорить». Но разговору суждено было оборваться. Дверь отворилась, и кондуктор предупредительно наклонился перед Лукой Силчем. «Там барин, вон из первого класса, просит вас пожаловать к ним».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 Прям собак какая-то. барин. А Еропегин уже в первом классе перед сенатором. Вас-то, господин Еропегин, мне ведь и нужно. Вот дорогу мы поговорим. Ну и поговорили. Все, что не есть два часа, остающиеся до Лихова, только и было речи, что об акциях вараксинских рудников до да, Метелкинской железной ветви. Европегин слово — барон десять, Европегин в обход — барон в десять обходов. Так его загонял параграфами до да статьями закона, что был Лука Силч дельцом,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 Он был большим чудаком. Так неожиданно закончил барон с грустным вздохом, Бережно сдувая пылинку с дорожного Нессессера. И они замолчали. В голубом просвете окна Качались их старческие силуэты, Купецкий и Барской. Больной, зеленый, С блистающими на солнце глазами и седенькой бородкой,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 И ему передал теперь барон свой плед НССР. «Сделайте милость, облегчите меня, мой друг». «До свидания», — протянул коротко барон свою мягкую руку Еропегину, не снимая, однако, перчаток. И уже вот он скрылся в лиховской толкотне.